Глава 33. Батл объясняет. Суперинтендант Батл приступил к объяснениям. Говорил он уютно и утешительно. Я довольно долго не подозревал его. Первым намёком для меня стали последние слова мистера Девро. Естественно, вы истолковали их как указание на то, что мистер Девро пытался предупредить мистера Тесайгера относительно смертельной опасности, исходящей от семи циферблатов, что как будто бы и означали его слова. «Ну, конечно, я-то знал, что этого не могло быть». Мистер Девро, напротив, пытался сообщить семи циферблатам что-то важное о Джимме Тесайгере. «Сперва это показалось мне невероятным, потому что мистер Девро и мистер Тесайгер являлись близкими друзьями. Однако тут я вспомнил нечто другое, что кражи совершались глубоко осведомленным человеком. Кто-то, возможно, и не являясь сотрудником форин-офис, имел возможность знакомиться с тамошними сплетнями. Кроме того, я так и не смог обнаружить, откуда мистер Тейсайкер берет средства к существованию. Отец оставил ему не слишком большой доход, однако он жил, не считаясь со средствами. Так откуда же он брал свои деньги? Я знал, что мистер Уэйт был очень взволнован своим открытием и не сомневался в том, что оказался на правильном пути. Подробности он никому рассказывать не стал. Однако же сообщил мистеру Деверо о том, что находится на пороге истины. Это случилось как раз перед тем, когда оба они отправились в Чимнис на тот уикенд. Как вам известно, мистер Уэйт скончался там, предположительно от передозировки снотворного. Объяснение казалось достаточно очевидным, однако мистер Деверо не на минуту не допускал его справедливости. Он был уверен в том, что мистера Уэйта очень тонким образом устранили, и что в доме орудует искусство. И именно тот преступник, которого все мы ищем. На мой взгляд, он едва не сообщил министру Тэсайгеру о своих подозрениях, поскольку не имел никаких оснований сомневаться в нём. Однако что-то всё-таки остановило его. Тогда он сделал довольно странную вещь: выстроил на каминной доске семь будильников и выбросил восьмой из окна. Это означало, по его мнению, что семь цифр блатфов отомстят за смерть одного из своих членов. Затем мистер Дэвро принялся ждать того, что кто-то выдаст себя или обнаружит признаки беспокойства. Так значит, Джерри Уэйт отравил Джимми Тисайгер? Да, он подсыпал зелье в бокал виски с содовой, когда мистер Уэйт находился внизу, прежде чем отойти ко сну. Именно по этому у него закрывались глаза, когда он писал своё письмо мисс Уэйт. То есть этот лакей Бауэр не имеет никакого отношения к делу? спросила Бантал. Бауэр был одним из наших людей, леди Эйлин. Мы сочли вероятным, что наш подонок заинтересуется изобретением Гера Аберхарда, и Бауру следовало проникнуть в дом, чтобы наблюдать за течением событий с нашей стороны. Однако ему не удалось много сделать. Как я уже говорил, мистер Тесайгер без особого труда смог подлить смертельную дозу, а потом, когда все уснули, поставить стакан и пустую бутылочку из под хлореллгидрата возле постели мистера Уэйнера. Последний к этому времени уже потерял сознание, должно быть, преступник прижал его пальцы к стакану и бутылочке, на тот случай, если их будут обследовать на предмет получения отпечатков. Не знаю, какое впечатление семь выстроившихся на каминной доске будильников произвели на мистера Тесайгера. Уж он-то, конечно, ничего не сказал мистеру Деверо. И тем не менее, я все же считаю, что размышления на эту тему время от времени доставили ему пяток неприятных минут. Кроме того, на мой взгляд, после этого он стал относиться с особой настороженностью к мистеру Деврё. Как именно развивались события после этого, мы практически не знаем. После смерти мистера Уэйда с мистером Деврё никто особо и не встречался. Однако очевидно, что он разрабатывал те же самые направления, над которыми, как ему было известно, трудился мистер Уэйд и пришел к тому же самому выводу. а именно что мистер Тисайгер и является нужным нам человеком кроме того я полагаю что и его таким же образом предали то есть это сделала мисс Лорэн Уэйт мистер Уэйт был увлечён ею полагаю что он намеревался жениться на ней конечно же она не была его сестрой и можно не сомневаться в том что он рассказал ей больше чем следовало Однако мисс Лорэн Уэйту душой и телом была предана мистеру Тесайкеру и сделала бы всё, что угодно, если бы он попросил об этом. Она передала ему информацию. Таким же образом, позже мистер Девр, испутивший к ней влечение, вероятно, предостереёг эту особу в отношении мистера Тесайкера. По этой причине ему заткнули рот, и он умер, пытаясь известить семь цифр Блатов о том, что убийцей его был мистер Тесайкер. «Как это жутко!» — воскликнула Бандл. «Если бы я только знала...» «Действительно, подобное оказалось маловероятным. Более того, я сам едва заставил себя поверить. Теперь относительно происшествия в аббатстве. Вспомните теперь, как неловко все получилось, и особенно неловко для присутствующего здесь мистера Эверсли. Вы с мистером Тессайгером действовали в полном согласии». Мистер Эверсли был уже смущен тем, что вы настояли на своем присутствии в аббатстве, а потом, когда обнаружил, что вы тайно присутствовали на нашем собрании, был просто ошеломлен. Суперинтендант помедлил и чуть подмигнул ей. — Как и я сам, леди Эйлин. Я даже не подозревал, что такое вообще возможно. Тут вы переиграли меня. Итак, мистер Эверсли оказался перед лицом дилеммы. Он не мог посвятить вас в секрет семи циферблатов, не открыв его одновременно и мистеру Тисайгеру, что никак не годилось. И, конечно же, это послужило на пользу мистеру Тисайгеру, поскольку предоставило ему надёжную причину напроситься в аббатство. Могу сказать, что семь циферблатов уже послали предупредительное письмо мистеру Ломаксу. Оно должно было побудить его обратиться ко мне, так чтобы я оказался на месте самым естественным образом. Я не делал никакой тайны из своего присутствия, как вам уже очевидно. Тут в глазах суперинтенданта снова сверкнула искорка. Но самым очевидным образом мистеру Эверсли и мистеру Тесайгеру предстояло разделить ночь на две вахты. На практике это сделали мистер Эверсли и мисс Сент-Морр. Она дежурила возле окна библиотеки, когда услышала, что по лестнице спускается мистер Тесайгер, и ей пришлось скрыться за ширмой. Теперь переходим к умному мистеру Тесайгеру. Плоть до настоящего момента он рассказал мне совершенно подлинную историю. Должен признать, что в отношении драки и всего прочего я был совершенно потрясён и начал гадать, то ли всё это имело прямое отношение к краже, то ли мы попали полностью на ложный след. Возникла пара противоречивых обстоятельств, указывавших в совершенно противоположном направлении, и я скажу вам, что не знал, что и думать, пока не появился ещё один факт. Я обнаружил в камине обгоревшую перчатку с оставшимися на ней отмеченными зубов, и тогда ну, я понял, что нахожусь на правильном пути. Но скажу вам, поверьте на слово, этот парень умён. Так что же произошло на самом деле, проговорила Бандл. И кто же был тот другой? Никакого другого не было. Слушайте, я объясню вам, каким образом в итоге я восстановил всю ситуацию. Начнём с того, что мистер Тесайгер и мисс Уэйт действовали заодно и назначили встречу в заранее намеченный час. Мисс Уэйт приезжает в своей машине, пролезает сквозь забор и приближается к дому. Она запаслась идеальной историей на тот случай, если её кто-нибудь остановит. Вы уже слышали её. Итак, она беспрепятственно появляется на террасе как раз после того, как часы пробили два раза. Дальше я могу сказать, что её заметили подходящий к дому. Это сделали мои люди, однако им был дан приказ останавливать только тех, кто уходит из поместья, а не тех, кто входит. Видите ли, я хотел выяснить как можно больше. Мисс Уэйт появляется на террасе В этот самый момент к ее ногам падает пакет, и она подбирает его. По плющу слезает вниз человек, и Лорен пускается на утек. Что происходит дальше? Завязывается борьба. Нагонец раздается выстрел. Что делают все остальные? Мчатся к месту происшествия, а мисс Лорен Уэйд получает возможность оставить поместье и благополучно скрыться на автомобиле вместе с формулой. Однако все пошло совершенно не так. Мисс Уэйд прибегает прямо в мои объятия. И в этот момент ситуация меняется на противоположную. От атаки приходится переходить к обороне. Мисс Уэйт рассказывает свою историю, совершенно разумную и правдоподобную. Теперь возвращаемся к мистеру Тесейгеру. Меня сразу поразил один факт. Одна пуля не могла бы заставить его потерять сознание. Либо он упал и ударился головой, или же он вообще не терял сознания. Потом мы выслушали рассказ мисс Сент-Мор. Он в точности согласуется с показаниями мистера Тессайгера, с одной существенной разницей. Мисс Сент-Мор сказала, что после того, как погас свет, и мистер Тессайгер подошел к окну, он замер настолько, что она подумала, что молодой человек оставил комнату и вышел из дома. Но если кто-то находится рядом с тобой в комнате, хорошо прислушавшись, вы всегда уловите звуки чужого дыхания. Предположим тогда, что мистер Тесайгер действительно вышел на улицу. И что дальше? Вверх по плющу в комнату мистера Орурка, в виске с содовой, которого вечером было подлито снотворное. Тесайгер забирает бумаги, бросает их девушке, спускается вниз по плющу и инсценирует драку. Сделать это совсем не сложно, если хорошенько подумать: опрокинуть стол, натолкнуться на что-нибудь, сказать что-то собственным голосом, а потом проговорить хриплым шёпотом. Ну и в качестве последнего штриха два выстрела. Выстрелы из его собственного автоматического Кольта, открыто купленного в предыдущий день, сделаны в воображаемого грабителя. Но потом левый, одетый в перчатку рукой, он достаёт из кармана небольшой маузер, простреливает себе мягкую часть руки и выбрасывает пистолет из окна. Затем срывает зубами перчатку и бросает её в огонь. И к тому моменту, когда появляюсь я, изображает обморок на полу. Бандел восхищённо вздохнула. И всё это вы поняли прямо тогда, суперинтендант Батл? Нет, не понял. Как и все, я был захвачен ходом событий. Однако все сложилось воедино достаточно быстро. Началось все с этой самой перчатки. Затем я попросил сэра Освальда бросить пистолет из окна. Тот упал много дальше, чем получилось ночью. Однако правша левый бросает не так далеко, как правый. И даже тогда у меня возникло только подозрение, очень слабое в тот момент. И тут мне в голову пришло одно соображение. Бумаги выбрасывали из окна явно для того, чтобы их подобрали. Если Miss Wade оказалась там чисто случайно, кому они предназначались на самом деле? Конечно, для людей неинформированных, ответ был достаточно очевиден. Графиня, однако, тут я имел преимущество над вами. Я знал, что графиня находится вне подозрений. Что же отсюда следует? А то, что бумаги были подобраны именно тем человеком, которому предназначались. И чем дольше я думал об этом, тем более удивительным казалось мне совпадение, благодаря которому мисс Уэйт появилась на сцене именно в этот самый миг. Должно быть, вы пережили нелёгкий момент, когда я явилась к вам полная подозрений в отношении Графини. Совершенно верно, леди Эйлен. Я должен был сказать вам нечто такое, что заставило бы вас оставить этот след. Ситуация была сложна и для мистера Эверсли, поскольку дама действительно очнулась от глубокого обморока и не знала, что говорить. "Теперь я понимаю, беспокойство било", сказала Бандел. "И почему он так настойчиво уговаривал её помолчать до тех пор, пока она окончательно не придёт в себя?" "Бедный Бил", проговорила мисс Сентмор. Ему против воли пришлось изображать несчастного влюблённого младенца. Итак, продолжил суперинтендант Батл. Ситуация была такова: я подозревал мистера Тесайгера, однако не имел против него очевидных улик. С другой стороны, и сам мистер Тесайгер был встревожен. Он более или менее понимал то, что ему противостоят семь цифр блатов, и поэтому отчаянно хотел узнать, кем является номер 7. Как раз для этого он и напросился к Куту, предполагая, что седьмым как раз и является сэр Освальд. Я подозревала Сера Освальда, проговорила Бандл, особенно после того, как в ту ночь он появился из сада. Я никогда не подозревал его, ответил Баттл. Однако могу искренне признаться вам в том, что истительный имел некоторые сомнения в отношении его молодого секретаря Понга, переспросил Билл. Старого доброго Понга? Да, мистер Эверсли, старого доброго Понга, как вы его зовёте. письма полезного молодого джентльмена, способного провернуть всё, что угодно, при наличии определённого желания. Я подозревал его отчасти потому, что именно он внёс часы в комнату мистера Уэйда в ту ночь. Ему было не трудно поставить рядом с постелью бутылочку и стакан. И ещё, кстати, потому что он левша. Перчатка указывала прямо на него, если бы не один факт. Какой? Отмеченный зубов только правша, рука которого лишилась подвижности, мог снимать перчатку зубами. Так значит, Понга был сразу оправдан? Было правдан, как вы сказали, и думаю, мистер Бейтман весьма удивится, узнав, что находился под подозрением. Действительно, согласился Билл. И в самом деле, такой простафиля, как Понга, как во могло такое прийти в голову? Ну, если вспомнить — Вы называли мистера Тессайгера пустоголовым молодым ослом самого безмозглого толка, то есть один из них всего лишь изображал тупицу. Решив, что подозреваемым является мистер Тессайгер, я поинтересовался мнением о нем мистера Бейтмана. Оказалось, что тот питал самые серьезные подозрения в отношении Тессайгера и несколько раз говорил об этом сэру Освальду. — Как любопытно! — воскликнул Билл. — Оказывается, что Понга всегда прав. — Безумие какое-то! — Итак, как я уже говорил, — продолжил суперинтендант Баттл, — мы заставили мистера Тесайгера встревожиться своими семью циферблатами, и он уже не представлял, откуда ему грозит опасность. Однако то, что мы в конечном итоге взяли его, является личной заслугой мистера Эверсли. Он знал, на что идиот, и без колебаний рисковал жизнью. Впрочем, он и помыслить не мог, что вы, леди Эйли, накажетесь втянутой во всю эту историю. О, боже! Конечно же нет, с чувством проговорил Билл. Мистер Эверсли явился к мистеру Тесайгеру домой по придуманному поводу, продолжил Батл. Он должен был изобразить, что какие-то бумаги мистера Девра попали в его руки. Крючём бумаги эти способны были бросить тень на мистера Тесайгера. Естественно, как искренний друг, мистер Эверсли затаропился на встречу, нисколько не сомневаясь в том, что мистер Тесайгер даст ему необходимые объяснения. Мы сочли, что в том случае, если мы не ошиблись, мистер Тасайгер попытается убрать мистера Эверсли со своего пути и не испытывали при этом особых сомнений в отношении того способа, к которому он прибегнет. По вполне понятным образом мистер Тасайгер угостил своего гостя виски с содовой. Когда хозяин дома на пару минут отлучился, мистер Эверсли вылил отраву в кувшин на каменной доске, однако, конечно же, изобразил, что она производит на него своё действие. Он знал, что эффект проявляется не сразу. Мистер Эверсли начал свой рассказ, и мистер Тессайгер поначалу все с негодованием отрицал, однако как только он увидел, или как только ему показалось, что зелье производит свое действие, то все признал и сообщил мистеру Эверсли, что тот станет его третьей жертвой. Когда мистер Эверсли будто бы начал терять сознание, мистер Тессайгер помог ему спуститься к автомобилю и сесть внутрь. Веерх машины был поднят. Должно быть незаметно от мистера Эверсли. Мистер Тисэгер успел уже позвонить вам и сделать умное предложение. Вы должны были сказать дома, что отвозите мисс Уэйт домой. Вы не упомянули о сделанном им звонке. Потом, когда ваше тело нашли бы здесь, мисс Уэйт присегнула бы в том, что вы завезли её домой и направились в Лондон, чтобы самостоятельно проникнуть в этот дом. Мистер Эверсли продолжал исполнять свою роль, роль потерявшего сознание человека. Могу сказать, что как только оба молодых человека покинули Джермен-стрит, один из моих людей проник в дом и обнаружил остатки виски, содержавшие дозу гидрохлорида морфия, достаточную для того, чтобы убить двоих человек. Кроме того, за машиной, которой они ехали, тоже следили. Министр Тюсайгер прямо из города направился к хорошо известному гольф-клубу, где провёл несколько минут, рассказав, что хочет сыграть круг. Естественно, это было сделано радиалле би на тот случай, если таковое потребуется. Автомобиль, в котором находился мистер Эверс Леона, оставил в некотором отдалении от ворот, потом вернулся в город, в клуб. 7 цифр блаттов Увидев на улице уходящего Альфреда, подъехал к двери, обратился к мистеру Эверсли на тот случай, что вы слушаете. Вошёл в дом и исполнил свою маленькую комедию, сказав, что идёт за доктором, на самом деле мистер Тисайгер только хлопнул дверью, а затем неслышно пробрался наверх и спрятался за дверью этой комнаты, куда мисс Уэйт должна была под каким-то предлогом послать вас. Увидев вас, мистер Эверсли, конечно, пришёл в ужас, однако постарался всё же исполнить свою роль до конца. Он знал, что наши люди следят за домом, и постарался убедить себя в том, что вам никакая опасность не грозит. Конечно, он мог вернуться к жизни в любой момент. И когда мистер Тисайгера ставил свой револьвер на столе, и якобы вышел из дома, момент для этого казался самым подходящим. Что касается следующего шага, сделав паузу, суперинтендант посмотрел на Била. Ведь можете теперь рассказ продолжить вы, сэр? «Я все лежал на этом проклятущем диване», — начал тот, пытаясь изобразить покойника и ощущая все большее и большее беспокойство. Затем я услышал чьи-то торопливые шаги на лестнице. Лорен встала и подошла к двери. Я услышал голос Тесайгера, но слов разобрать не сумел. Лорен ответила ему. «Молодец, правильно сделал». Потом он проговорил... Ла-ба, гимн, затащить его наверх. Нам придётся попотеть, однако я хочу оставить их обоих там. Сделаем маленький сюрприз этому седьмому. Я не вполне понял, о чём распостонаются эти двое, однако они каким-то образом всё-таки занесли меня наверх. Им действительно пришлось потрудиться. Я постарался расслабиться всеми членами. Они бросили меня на пол, и я услышал, как Лорен сказала: "Ты уверен в том, что всё в порядке? Она не придёт в себя". И Джими Проклятый негодяй сказал ей, не бойся, я ударил ее изо всей силы. Потом они ушли и заперли за собой дверь. Тут я открыл глаза и увидел тебя. Бог мой, Бандл, надеюсь, что мне никогда не придется увидеть и ничего более ужасного. Я подумал, что ты умерла. Наверное, жизнь мне спасла шляпка, предположила девушка. Отчасти, сказал суперинтендант Баттл. Но с другой стороны, вам помогла раненная рука мистера Тиссайгера. Возможно, он сам не осознавал этого, однако смог ударить разве что половину своей силы. Впрочем, всё это свидетельствует не к чести моего департамента. Мы не позаботились о вас обоих, хотя должны были это сделать для леди Элен, и это ложится чёрным пятном на всю операцию. Я, девушка крепкая, это звалась Бандл И ещё очень удачливая. Однако чего я не могу понять, так это роль Лорэн во всей этой истории. Она же такая мягкая и маленькая. Ага, воскликнул суперинтендант, как и убийца из Пентенвиля, лишивший жизни пятерых детей. Внешность ненадежна, на неё нельзя полагаться. У Лорэн плохая наследственность. Отец её, по-моему, ни один раз видел тюрьму изнутри. — Значит, вы арестовали и ее? — суперинтендант Баттл кивнул. — Не думаю, что ее повесят. Судьи мягкосердечны и снисходительны. Однако молодой тыс Айгер попляшет на веревке. И по заслугам. Настолько порочного и наглого преступника мне еще не приходилось видеть. — Ну, а теперь, — добавил он, — если головная боль не слишком сильно мучает вас, леди Эллен, как насчет маленького праздника? — Да. «Здесь за углом имеется неплохой ресторанчик». Бандал от всего сердца согласилась. «Я умираю от голода, суперинтендант Баттл, и к тому же...» — она огляделась. «Мне хотелось бы познакомиться со всеми моими коллегами». «Ура! Семи циферблатом!» — провозгласил Билл. «Ура! Теперь нам нужна хорошая доза с шипучки. Баттл, в этом ресторане подают шампанское». «Вам не на что будет пожаловаться, сэр. Предоставьте заботы мне». Суперинтендант Батл сказала Бандел: "Вы удивительный человек. Как жаль, что вы уже женаты. В таком случае мне придётся удовольствоваться билом"